3. От дворца до нужного им дома милики шли быстро и молча, прикрывая ладонями рот, спасаясь от жгучего ветра, бросавшего в лицо пригоршни колючего снега. Только оказавшись в комнатах, скинув бурку, чуху, оставшись в одном архалуке, Джамшит прижал спину к голубоватым изразцам печки и обратился к племяннику. «Что ты затеял, мальчик! Зачем тебе армия русского императора?» Ростом стоял у стены, прямой и напрягшийся, ждал, пока дядя задаст вопрос. «Хочу быть сильным», — ответил он, не раздумывая. «Ты и так не самый слабый парень в горах Арцаха. Муж моей сестры был бы доволен, увидев тебя сегодня. Зачем вольному человеку оставаться в этом сыром и холодном городе?» «О какой воле ты говоришь, дядя? Мне надоело кланяться каждому беку». Я не хочу больше прятаться от нукеров Аварского хана. Не желаю ждать в страхе, когда к нам двинется очередной паша из Карса или Мерза из Тибриза. Я хочу обладать настоящей силой. Хочу узнать, как сотни обращают в бегство десятки тысяч. Фридон отнял от горячей печи ладони, повернул голову к Джимшиду. Может быть, мальчик и прав. Где ему еще научиться сражаться? Обрадованный поддержкой племянник Мелика ранды шагнул вперед. Иосиф Эмин изучал военное дело в армии далекого острова. Царь Ираклий тогда не поверил ему, потому что эти англичане уже помогали персам строить корабли на Каспийском море. «Я буду учиться у русских. Мы все теперь будем под властью русского императора. И Грузия, и Карабах!» «Грузия, да», — ответил Джимшит медленно и не сразу. «Карабах, не знаю». «Ты сам уже ездил сюда с посольством Ибрагим Хана», — напомнил ему Фридон. «Тогда Мирзам Амед Кулей просил императрицу Екатерину протянуть свои ладони над шушой». «Из этого...» «Из этого разговора вышло больше вреда, чем пользы. Кто-то сообщил Агаму Хамеду, и тогда он выступил из Тегерана. «Персия рядом». Петербург далеко. Если нам разрешили переселиться, надо как можно быстрее идти в лори. Нужно будет поднять сотни семей. Мне потребуется помощь каждого человека. Каждая рука, каждый палец. А этот глупец хочет затянуть свое тело в тесный кафтан унылого цвета и топтать площадь под стук барабанов. Последние слова он выкрикнул прямо в лицо Ростому. Но тот не пошалахнулся. Также стоял на вытяжку, как солдаты гвардии императора Павла. «О чем шумите, армяне?» — послышался вдруг мягкий голос от двери. Незамеченным в комнату вошел Минас Лазарев, брат хозяина дома. Семья Лазаревых перебралась в Петербург из Новой Джульфы, армянской колонии в Иране. Туда вывел обитателей Карабаха еще Шахаббас. В середине 18-го столетия Лазарь Назарович отправился на север. Купил дом в Москве, в Артамоновском переулке, будущем армянском, и занялся устройством шелковых мануфактур. Сын его, Аванес, взял имя Иван и двинулся дальше, на запад. Поселился в Петербурге, хотя его промышленные интересы тянули на восток, к Уралу, в царство железа и меди. Иван Лазарев был богат, знатен, получил титул графа Австрийской империи, великодушен, образован и вместе с тем имел вкус к приключениям. Именно ему приписала легенда главную роль в истории алмаза орлов. Якобы Аванес еще в Иране купил огромный и безумно дорогой камень, когда делили добычу, захваченную Надир Шахом в Дели. Узнав, что Лазарев покидает страну, персы потребовали отдать драгоценность. Аванес сказал, что он уже продал алмаз и спрятал покупку в собственное же тело, в разрез на ляжке. Перебравшись в Россию, купец совершил обратную операцию, а камень продал Григорию Орлову. Цену алмазу определили в 450 тысяч рублей, и то, вероятно, продавец сбросил немало, рассчитывая на будущие милости от фаворита. Сам же камень Григорий Григорьевич поднес императрице Екатерине. Затем Иван Лазарев построил на своем подворье армянскую церковь, а у красной линии Невского, линии, вдоль которой обязаны были стоять фасады домов на улицах Петербурга, возвел два трехэтажных дома, окаймлявших проход к храму. В первом этаже одного из них и поселились карабахские мелики. Впрочем, общались они больше не с хозяином, а с его младшим братом Миносом, Миной. Тот держался скромно, Ну, говорили, что Иван Лазарев редкое дело предпринимает, не спросив совета у Мины. Будто бы именно ему, армяне, обязаны и церковью святой Екатерины напротив гостиного двора, и другой, заложенный на Васильевском острове. Чем ты расстроен, уважаемый Шахназаров? Я слышал, император говорил с вами благосклонно, хотя не без гнева. Да-да, дорогой, не удивляйся. Новости в Петербурге бегают быстро. Джимшит и Фридон отошли от печки. Обычай требовал выказать уважительное почтение, да и голова с сердцем настаивали на том же. Император разрешил нам выйти в Грузию в следующем году. Это большая удача. Соглашусь с тобой, уважаемый Минус Лазарев. Но она чуть было не пролетела мимо, и все из-за упрямого малолетнего ишака. Лазарев чуть приподнял большие веки. Удача порхает на легких крыльях. Это птичка капризней юной девушки. Чем же осмелился наш ростом вызвать гнев государя? Юноша наклонился вперед. Я хочу служить в гвардии императора. Джемшет сжал мощную ладонь в объемный кулак и погрозил племяннику. Молодежь совсем забыла, как почитать старших. Они хотят, они думают, они говорят, когда их еще не спросили. Фридон пошевелил плечами. владетель Гелистана уступал Шахназару не только в росте, но также и в возрасте. Он был ближе к Ростому на целых пятнадцать лет и лучше понимал сильного и горячего парня. «Государь вряд ли разгневался из-за такой просьбы», — осторожно заметил Лазарев. «Ему нравится, когда хотят служить в его войске». Джимшит уже оставал. «Это был лишний вопрос». Не он разъярил императора, но в гневе тот мог отказать и нам в нашей просьбе. Минус согласно закивал головой. «Не надо просить у сильных мира всего лишнее, иначе они могут запретить даже необходимое. Но что же с мальчиком, дорогой Джамшит? Ты увезешь его обратно в Арцах? Зачем армянам чужая армия? Если вы выходите в Россию...» А Грузия теперь будет Россия. Тогда эта армия для вас уже не чужая. Джемшит насупился. Такой маленький вопрос. Нам сейчас нужно решать судьбу двух гаваров. Жизнь одного человека мало значит рядом с тысячами других, согласился Лазарев. Но иногда и от нее зависит, в какую сторону качнутся весы времени. Государь пылок и тороплив. Он уже прислал офицера, чтобы узнать, действительно ли Ростом, сын Мелика Шахназарова, хочет служить в гвардии российского императора. Юноша так просиял, что трое взрослых едва удержались от смеха. «Отпусти мальчика!» — подал голос Фридон. «Может быть, у армян появится еще один воин!» «Я вернусь сильным, как Давид Бек!» — задыхаясь, крикнул Ростом. Джемшит кивнул. «Возможно, вы правы. Возможно, так будет лучше. Но я слышал, что в гвардию приходят только знатные русские». «Солдатам может наняться каждый, но нашему мальчику нужно стать офицером. Для этого требуется грамота о дворянстве. Однако что за проблема, уважаемый Шахназаров? Он не сын твой, он твой племянник, но такой же милик, такой же князь, как и ты». «Что с вами, друзья мои?» «Выйди», — кивнул Джамшит, почерневшему вдруг ростому. «Выйди, мальчик. Дай поговорить с взрослым мужчинам».